Глава седьмая. Учебник истории. До появления Танатонавтики смерть была одним из главных табу человечества. Чтобы эффективнее бороться с ней, люди прибегали к уловкам, которые мы называем предрассудками. Так, например, некоторые полагали, что металлическая фигурка святого Христофора, подвешенная над приборной доской автомобиля, повышает шансы не погибнуть в дорожно-транспортном происшествии. До 21-го столетия бытовала шутка, чем крупнее святой Христофор, тем больше у водителя шансов выбраться из-под него при аварии. Учебник истории, водный курс для второго класса.